Если тебе так легче, говори, но это ничего не изменит. Сурая помолчала. Когда мы жили в Вирджинии, я сбежала из дома с одним афганцем. Мне было восемнадцать, глупый бунт, а он сидел на наркотиках. Почти месяц мы прожили вместе. Мы были на языках у всех афганцев в Вирджинии. Подар, в конце концов, разыскал меня. Явился к нам и забрал меня домой. Я устроила истерику, визжала, рыдала, кричала, что ненавижу его. Но когда я вернулась в семью, сурая всхлипнула, отложила трубку и высморкалась. Извини. В ее голосе появился хрипотца, А оказалось, что у мамы был удар, парализовала правую сторону лица. Меня так мучила совесть. Она-то чем была виновата? Вскоре после этого наша семья переехала в Калифорнию. Сурая смолк. И какие у тебя теперь отношения с отцом спросил я. Мы с ним не во всем сходимся. Впрочем, у нас всегда были некоторые разногласия, но я благодарна ему за то, что он не дал мне погибнуть, спас меня. Сурая снова примолк. Ты расстроился немножко. Гать ей не мог. Конечно, моя мужская гордость и Тихар была уязвлена. В ее жизни уже был мужчина, а я еще не лжился женщине. Но ведь прежде, чем попросить бабу идти свататься, я столько раз обдумывал все это. И ответ мой был неизменен. Я не вправе никого осуждать за грехи прошлого. Ты не передумал жениться на мне? Нет, Сороя. я. У меня и в мыслях не было, я хочу взять тебя в жены. В ответ сура я разрыдалась. А ведь я завидовал ей. Она поведала мне свою тайну. Ей больше нечего было скрывать. Я уже открыл было рот, чтобы рассказать ей, как я предал Хасана, как по моей вине он оклеветанный был вынужден оставить дом, где его отец прожил сорок лет, где слуг и хозяев связывала близкая дружба. Но мне не достало смелости. Во многих отношениях Сураята хири была лучше меня. И уж точно храбрее. Глава 13. Церемония обручения Лавц была назначена на следующий вечер. Когда мы подъехали к дому Тахири, я был вынужден припарковать свой форт на другой стороне улицы, потому что весь двор и подъезды были забиты машинами. На мне был Темно-синий костюм я купил его накануне, когда отвез Бабу домой после судовства. Я посмотрел в зеркало заднего вида, проверил, хорошо ли и правильно ли у меня завязан галстук. — Ты сегодня хорошо выглядишь, — сказал Баба. — Спасибо, отец. А сам ты как выдержишь? — Ты еще спрашиваешь. — Да сегодня счастливейший день моей жизни, — утомленно улыбнулся Баба. Из дома доносился гомон множества голосов, смех, негромкая афганская музыка, по-моему, классический газель в исполнении у стада Сараханга. Я нажал кнопку звонка. В окне прихожей шевельнулась занавеска, мелькнуло чье-то лицо и скрылось. — Это они? — произнес женский голос. Шум стих, музыка смолкла. Двери открыла ханум-тахири в элегантном черном платье ниже колен. Волосы завиты на лице радость. — Салям-алейкум! — пролепетала она и тут же всхлипнула. — Видишь, Амирджан, ты впервые в моем доме, а я уже плачу. Я поцеловал ей руку. Накануне баба подробно наставлял меня, как себя вести. Через ярко освещенную прихожую Ханум провела меня в гостиную, мимо висящих на стенах фотографий людей, которые отныне будут мне родственниками. Юная Ханум Тахири с пышной прической и генерал на фоне Ниагарского водопада. Ханум Тахири в легком платье и генерал в пиджаке с узкими лацканами. сурая на американских горках. Она смеется и машет рукой, от серебряных скобок на зубах расходятся лучики. Генерал при полном параде пожимает руку королю Иордании Хусейну портрет хиршах. Гостиная была битком, человек тридцать сидел на стульях, расставленных вдоль стен. Когда вошел Баба, все встали. Отец медленно двинулся по кругу, пожимая руки и приветствуя каждого гостя в отдельности. Я следовал за ним. Баба и генерал, все в том же сером костюме, обнялись и похлопали друг друга по спине. «Салам!» — прозвучало негромко и с особым уважением. Генерал подпустил меня на расстоянии вытянутой руки и тонко улыбнулся, как бы желая сказать мне, «Вот теперь, бачем, все как полагается у добрых людей». Матрекратно расцеловались. Я и баба сели рядом. Напротив расположились генерал с женой. Дыхание у бабы участилось. Он то и дело доставал носовой платок и утирал под с Заметив мой беспокойный взгляд, баба вымученно улыбнулся и чуть слышно прошептал со мной «все хорошо». В соответствии с традицией ссорая отсутствовала. Пара вежливых фраз. Вот же генерал откашливается. Все затихают». Генерал кивает бабе. Отец начинает говорить.